И еще проблема с велосипедистом, которую никак не удается разрешить. Ведь все-таки это не самолет, а велосипедист. А теперь началось нечто совсем невообразимое. Оркестр заиграл увертюру к поэту и крестьянину. Примечание оперета австрийского композитора Франца фон Зуппе 1819-1895 годы и в столь стремительном темпе, что музыканты сразу сбились. Но он, Бальтазар Гирль, человек добросовестный. Водрузив очки на свой белый нос огурец, он уткнулся в нотные листы и сразу же попал в бурный поток, барахтался изо всех сил, пытался выплыть, захлебывался. Тонул в этом потоке. Остальные обгоняли его, неслись дальше. Однако он не сдавался, честно отрабатывал свой хлеб, трудился за троих. И все-таки это был не самолет, а велосипедист. И галстук снова съезжает на бок. Сущий кошмар. Невероятно серьезный, тощий, совершенно отчаявшийся, обхватив ногами ножки стула, он с печальным упорством, старательно и добросовестно трудился, Публика кричала, вопила, покатывалась со смеху, падала со стульев, задыхалась, захлебываясь пивом и давясь едой. Было странно видеть, как под воздействием грубоватого искусства комика Гирля стирались грани между зрителями, исчезали все их личные заботы, личной радости. Иоганна уже не думала больше о Мартине Крюгере, господин Гесрейтер, о безвкусных о длиннобородых гномах и исполинских мухоморах, выпускаемых его фабрикой, министр Кленк о некоторых серьезных перемещениях, которые в ближайшее время предстояло произвести в его министерстве, тайный советник Калленнеггер не думал сейчас о все нарастающих яростных нападках на его теорию о слоне из коллекции зоологического музея, И так же, как их головы двигались в такт равномерным движением актера на сцене, их сердца с таким же злорадством ликовали над тщетностью усилий этого хмурого человека на сцене. Да, все прочие помыслы тысячи зрителей в битком набитом зале тонули в общем громовом восторге после каждой новой неудачи нелепо загримированного шута с угрюмым видом изнурявшего себя работой. В зале один лишь доктор Гейер не утратил способности мыслить критически. С пренебрежительным видом сидел он, то и дело досадливо постукивал по полу своей элегантной палкой и страдальчески морщился. Все эти репризы он находил на редкость глупыми, вполне отвечавшими душевной недоразвитости народа, среди которого подлая судьба судила ему родиться. Его умные глаза за толстыми стеклами очков то впивались в угрюмого человека на сцене, то в министра Кленка, который небрежно рассевшись и не вынимая изо рта трубки, извергал из широкой груди раскатый хохот, особенно громоздкий в своей грубошерстной куртке. Взгляды мысли доктора Гейра уже не возвращались на эстраду. Они сосредоточились на хохочущем человеке в зрительном зале. Партия предложила ему Гейру мандат депутата Рейхстага. Его чрезмерная активность доставляла коллегам одни неудобства, и от него решили избавиться. Впрочем, его самого привлекал Берлин, большой оживленный город, и все же ему трудно было расстаться с Мюнхеном, оставить в покое врага, наслаждавшегося своим триумфом. Такая наглость! Кленк еще и насмехается, здоровается, смеет здороваться с ним, гейром поднимает бокал и пьет за его здоровье. Дряхлый тайный советник кален Неггер, проследив тупым бессмысленным взглядом за министром, тоже Поздоровался издали и поднял бокал. Зрители, теснящиеся в зале, следят теперь за следующей сценкой, которую разыгрывает комик Гирль. Горит дом, и на место происшествия прибывает пожарная команда. Пожарные беспрестанно забывают, что им надлежит тушить пожар. Они увлечены разговором о том, что представляется им куда более важным, установлением степени родства, является ли Хубер, о котором упомянул один из пожарных, дочь этого Хубера учится играть на фортепиано, тем самым Хубером, которого имеет в виду другой пожарный. Даже сам владелец горящего дома живо интересуется этими сложными изысканиями, детально обсуждаются и тут же демонстрируются достоинства пожарного насоса. И пока этот превосходный насос демонстрируется и потому не приводится в действие, Горящий рядом дом рушится. Зал сотрясается от восторга и бурного ликования. Министр тоже оглушительно хохочет. Тайный советник Каллен негер сидя за одним столиком с министром и совершенно незнакомыми ему бюргерами, длинными штампованными фразами объясняет антропологический базис юмора комика Гирля. Он говорит о галичном человеке, с давних пор жившем в галичном треугольнике между Швабингом и Зендлингом, это и была его настоящая родина, о Лесцевом на востоке и западе страны, об альпийском человеке на юге, о Болотном на севере, в Дахау. И так же, как существует мюнхенская лёсцевая флора, существует и мюнхенский лёсцевый человек, характер которого обусловлен почвой и выразителем которого является комик Бальтазар Гирль.